— Я ведь говорил, что все будет в порядке. — Бах, бах, бах! — Слава Гермесу! — Хорошо, пусть ему! — Бах, бах, бах! — чира пора остановиться! — Шутишь, веселье в самом разгаре! Мерса знал, что зрелище удалось. Не чувствовал, не догадывался, а именно знал. Восторженные крики толпы не имели к этому знанию никакого отношения. Олли был достаточно самокритичен, чтобы отсекать ненужное. Алхимик понимал, что они с Бедокуром уже устроили великолепное шоу и теперь пытался избежать финала. По мнению чира грандиозного, по мнению Мерсы – опасного. «Мы уже герои дня!» «Значит, нам все простят!» «Не будь наивным!» «Я просто буду!» И Бедокур переключил последний тумблер. «Бабах!» Размениваться на мелочи чира не стал, и к финалу подготовил 30 30-залповых батарей и 5-метровое андонийское колесо, которое лично водрузил на макушку маяка. И именно это сочетание приводило Мерсу, даже Олли, в ужас. Шиба Трипсмейстер пожелал, чтобы колесо крутилось в окружении необычайно пышного цветка и не пожалел смеси. А проволока, как выяснилось, была не самым надёжным крепежом герметикона. Красотища! Ложись! Первую батарею сорвало во время третьего залпа. Ящик полетел куда-то в бок а затем, продолжая стрелять огнём, вниз. Ипать меня через колено, прошептал позеленевший Олли. Оставалась надежда, что остальные батареи удержатся. Но щедрый чира наделил их слишком большой мощностью. Следующий ящик свалился на балкончик и пальнул в сторону застывшего Мерса. Красным. Красным огненным шаром, все увеличивающимся в размерах. Приближающимся к замерзшему алхимику. «Пора!» – хладнокровно произнес, ставший вдруг сосредоточенным бедокур, резво оттаскивая Мерсу с линии огня. Захлопнул дверь, молниеносно сдвинул тяжелый засов, а в следующий миг железную преграду с сгустком огня. «Всякую вечеринку следует заканчивать вовремя». Бедокур выдавил улыбку, но Оли прекрасно слышал, что привычное ритмичное «бах-бах-бах» сменило деловитое «бум-бум-бум», а то и просто «бум», когда в плохо сделанных батареях разом взрывался весь заряд. «Не думаю, что мы встретим кого-нибудь до самого низа», продолжил разглагольствовать чира начиная спускаться по винтовой лестнице потерявшего всякую ориентацию алхимика он тащил за руку адам я приметил черный ход так что полиция последние слова потонули в оглушительном грохоте фейерверк устраивал мерсо поинтересовалась лилиан внимательно наблюдая за полетом андонийского колеса да коротко подтвердил помиррево и бедокур передай мое восхищение обязательно Мощный взрыв не только подбросил колесо высоко вверх, но и придал серьезный боковой импульс, и теперь оно, продолжая крутиться и разбрызгивать снопы искр по плавной дуге, летело к водам Банира. — Прекрасный и великолепно реализованный замысел! — несколько нервно произнес Фредерик. — Мерса замечательный алхимик! — бесстрастно ответил Помпилио, а в следующий момент андонийское колесо с шумом врезалось в воду шагах в пятидесяти от яхты. «Ты умеешь окружать себя талантливыми людьми», улыбнулась Адира Дерсандер. Помпилив улыбнулся в ответ и, положа ладонь на руку, сидящий рядом отель, выдал. «Спасибо». А Кажани бросила на Лилиан победоносный взгляд и гордо сообщила. «Завтра мы улетаем в Ленингард? Неужели? столичная публика ждет, а Помпилив любезно предоставил амуж и согласился сопровождать меня. «Как мило, с твоей стороны!» Теперь лилиан смотрела на Адигена. «Мне нужно развеяться!» Ответил тот, глядя на Адиру в упор. «Возможно, у меня все еще рябит в глазах, но мне кажется, маяк перестал работать», протянул Фредерик. «Он ведь должен мигать?» «Уверен, восстановительная работа не затянутся!» Хладнокровно отозвался Дэр Дагентур. Кира рассмеялась. Остальные женщины, поразмыслив, последовали ее примеру. «Тодор! Еще игристово! И почему умолкла музыка?» Члены струнного квартета, рванувшие к шлюпкам при приближении колеса, вернулись к инструментам, и над темной водой вновь зазвучали чарующие звуки звездных пьес.